Глава вторая. Никитич, выручай! Аж схлипнул Санька. Скорее крепкий, чем тучный, хозяин Цезаря смотрел сейчас на майора расщепнящим взглядом, сложив руки на груди в молитвенном жесте. Ты не поверишь, трактор мой, только в этом году купил новенький голландский. Я его тогось! в лизинг, и он вот. Мужик скривился, то ли пытаясь что-то изобразить, то ли наоборот скрыть эмоции. Тю-тю! Выдавил из себя он. «Сань, ну ты, блин...» Почесал подбородок Никитич, косясь на жену. «Ну, это ж трактор. Не лесопед трехколесный?» «Так и я ж о чем?» Проорал в сердцах несчастный хозяин утраченной техники. «Увели! Специально! Отслеживали!» На его глазах все-таки выступили слезы. «Андрюх, ну подсоби! Подними камеру, а ты же можешь!» «Да вы бы просто по следам проехали!» — нахмурился майор. «Так дождя давно не было!» — отчаянно впился в свои волосы Санька. «Не видно ничего, и темно уже!» Никитич тяжело вздохнул и покосился на жену. Она стояла молча, поджав губы, руки на бедрах, пальцы белые от напряжения. Из-под бровей взгляд, которым в древности порчу наводили. Это выражение лица майор знал очень хорошо. И обещало оно ему многое. И в том случае, если останется... «И если уйдет?» Только вариант про «уйдет» майор обдумывать совсем не хотел. Ему гораздо больше импонировало то, что могло случиться, если он останется. Он видел, как нетерпеливо кусает губы его жена, как возбужденно вздымается пока еще от ярости ее грудь. Эх, майор рисковал многое потерять. Учитывая сложившиеся обстоятельства, даже очень многое. «Андрей!» – просипел Санька, видя сомнения майора – «Я в долгу не останусь, но ты ж меня знаешь! Да я ж к тебе не каждый день с просьбами прихожу!» «Так», — решился Никитич, фыркая, потер лицо руками. «Пошли, я Евгену дам распоряжение камеры снять». Майор резко повернулся к выходу, тут же дернулся, словно что-то забыл, вернулся на шаг назад, потянулся к Марийке. «Я быстро, любимая!» Прижал он ее к себе, чмокнул в такие желанные губы и выбежал за дверь, пока та не успела опомниться. А Марика так и осталась в гостиной. Расстроенная, все еще подбоченившись, но с дрожащим подбородком и слезами на глазах. Ночь, как назло, выдалась на редкость темная и тихая. Никитич, чертыхаясь под нос, пробирался к своей машине, сопровождаемой настойчивым бормотанием Саньки. "Ну, трактор, он же не иголка!» — сокрушался тот. Я даже в кабине свет не выключил, думал, на минутку выскочу. Вернулся, а его и след простыл. Если не специально отслеживали, то НЛО не иначе. Ага. Марсиане в верхние долы за сельхозтехникой прилетели, съязвил Никитич, заводя внедорожник. Санька смущенно замолчал, косясь на майора. Он явно переживал за пропажу своего любимого трактора почти так же, как Никитич за мир в своей семье. Сань. «Я все понимаю», — в сердцах обратился к соседу майор. «Ну и ты меня пойми, я две ночи дома не ночевал». Никитич приложил руку к груди. «Меня жена скоро выгонит из дома за непосещаемость», — попробовал пошутить Соколовский. «Да, Марика может», — не понял шутки Санек, но тут же осекся, увидев возмущенный взгляд майора. Остаток пути все три с половиной минуты ехали в гнетущей тишине. Никитич заглушил мотор у пока еще съемного домика своей няни и своего лучшего аналитика, громко хлопнул дверью. «О!» – вскрикнул кто-то рядом. То ли шутливо, то ли испугано. «Подмога нам подоспела!» Дед Витя, который Саньку приходился реально дедом, довольно ковылял по деревенской дорожке в сторону машины Соколовского. «Подмога!» – буркнул Никитич, распахивая Женькину калитку. «Дед!» – обратился к дед Вите Саня. Да не мельтеши ты! О — -о -о! погрозил дед Клюкой, которую носил скорее для тренировки, чем для опоры. Мельчаше, не мельтеши, а я вот следы нашел, а ты? Где? встрепенулся санек. Где следы? Ща? встрепенулся Никитич, предвкушая быструю развязку. Я Евгена указания дам и посмотрим. Майор взбежал на крыльцо широким шагом, занес руку для громкого удара и. замер! Все же это был дом не только его аналитика, но и его няни. А Дарья Сергеевна такого наглого вмешательства в личную жизнь могла и не простить. Соколовский откашлялся и аккуратно, словно стесняясь, постучал. «Открыли сразу». «Тсссс!» – прошипел Женька. «Даша спит. Я слышал. Пошли!» «Куда пошли?» – тем же сдавленным шепотом спросил его майор. «К Чибису пошли. Там интернет хороший. Дома я все равно сейчас работать не смогу». И вот уже кучка из четырех мужиков пересекла улицу под мощный свет фонаря.